когда Феофану Молк заговорил Петр. «Богу известны сердце и совесть моя. Сколько блага желаю Отечеству! Но враги демонские пакости деют. Едва ли кто из государей сносил столько бед и напастей, как я. Говорят чужестранцы, что я управляю рабами. Но англинская вольность здесь неуместа, что к стене горох. Надлежит знать народ, как он им управлять. Труден разбор невинности моей тому, кто всего дела не знает. Един Бог зрит правду. Он мой судья. Никто не слушал царя, все были пьяны. Он умолк, не кончив, сделал знак, и жрецы снова затянули песнь Бахусову. Шуты загалдели, хор «Весна». Засвистел разными птичьими высвистами от соловья до малиновки так пронзительно, что стены отражали звук. Все было как всегда. Также опивались, обжрались до бесчувствия. Почтенные сановники дрались, таскали друг друга за волосы и потом, помирившись, сваливались вместе под стол. Князь Шаховской, кавалер потешного ордена Иуды, принимал за деньги пощечины. Старому боярину, который отказался пить, вливали водку в рот воронкою. Князя папу рвало с высоты престола на парики и кафтаны, сидевших внизу. Пьяная баба шутиха, князь и Ржевская плясала бесстыдно задравший подол, и пела хриплым голосом шинь пеньше врагань Эх раз по два раз раз подмахивать гораст! Ей присвистывали, притопывали так, что пыль стояла столбом. «Ой, жги, ой, жги!» Все было как всегда. Но Петр чувствовал скуку. Нарочно пил как можно больше самой крепкой английской водки, «пеппер энд бренди, чтобы поскорее опьянеть. Но хмель не брал его. Чем больше пил, тем становилось скучнее. Вставал, садился, опять вставал бродил между телами пьяных, лежавших на полу, как тела убитых на поле сражения, и не находил себе места. Что-то подступало к сердцу тошнотою смертную. Убежать бы или разогнать всю эту сволочь.